Глава 9. После успешно проведенной операции с янтарной комнатой, мы сразу стали готовиться к новой акции. Несмотря на то, что посадка на полосу, покрытую полутораметровым слоем снега, далась ему не даром, Гарик горел желанием отправиться на подобную прогулку еще раз. Мишка зарылся в интернете, разыскивая новую цель, и через пару дней выдал очередную сенсацию. Оказывается, при разрушении храма Христа Спасителя было безвозвратно утрачено большинство икон. Их аккуратно демонтировали, погрузили на грузовики и вывезли в неизвестном направлении. Больше их никто не видел. По отдельным косвенным ссылкам можно было предположить, что бесценное сокровище досталось американскому миллионеру Арманду Хаммеру, в то время большому другу Советского Союза, или Элеоноре Рузвельт. Послав горыночу вызов, мы с Мишкой тут же кинулись на волхонку с глазками в руках. Подоспевший через час Гарик застал нас бродящими по паперти собора. «Не удалось напасть на след?» — нетерпеливо крикнул Гарик, выскакивая из машины. «Пока нет. Уничтожение храма заняло несколько месяцев. Работы начались 18 августа. 5 декабря было два взрыва. Иконы должны были вывести в этом промежутке» ответил Мишка, не отрывая взгляд от видоискателя. «А мы только-только добрались до начала работ». «Есть, мужики», — порадовал я ребят. «Иконы снимали несколько дней и складывали на хранение в дощатом сарайчике. Вывозили их в два этапа». «Какие будут предложения?» — спросил Гарик, раскуривая трубку. «Будем брать в пути или накроем разом перед вывозом?» «Мужики, икон много и размер их весьма велик». — сообщил Мишка, нарезав вокруг прибывающего в прошлом сарайчика несколько кругов. — Чтобы их вывести, понадобится три-четыре КамАЗа. — Даже если мы купим грузовики, то в центр города на них нас все равно не пустят, — сказал я. — Нужен специальный пропуск. — Мало того, что добыть пропуск большой геморрой, так ведь и стоянка рядом с храмом привлечет лишнее внимание. — Значит, надо отследить конечную точку маршрута вывоза в тридцать первом году подвел итог Горыныч. «Прыгайте и поехали!» «Чтобы не ездить два раза, ты, Мишка, следи за колонной первого этапа, а я буду следить за второй», — посоветовал я, настраивая глазок. «А то, не дай бог, они в разные места поедут». Опасения не оправдались. Обе колонны полуторок шли в одном направлении. Слежка привела нас к воротам военного аэродрома Чкаловский. «Все ясно». «Наверняка народное достояние покинуло страну воздушным путем», прокомментировал положение Горыныч. «Насколько мне помнится, здесь и до войны был военный аэродром. Здесь нам иконы не взять. Значит, устроим засаду по дороге», — сказал я. «Поехали тем же путем назад, поищем подходящее место». Место нашлось на Лермонтовском проспекте славного города Люберцы, там, где в наше время тихо угасает завод имени Ухтомского. Местечко и в 21 веке достаточно пустынное, а в 30-е годы 20-го просто глухое. Грузовики решили остановить под видом сотрудников ГПУ. Наш бронированный рассинант подходил к данной эпохе идеально. Надо только обзавестись необходимой униформой и документами. Вопрос о дальнейшей судьбе икон даже не вставал. Мы как-то сразу решили преподнести их в дар русской православной церкви. Осталось только проработать вариант передачи. Уже когда обсуждался вопрос временного хранения отбитых ценностей, Мишку осенило. «Мужики, тут даже думать нечего. На этом заводе...» — взмах руки в сторону завода имени Ухтомского. «Сейчас вовсю сдаются складские помещения. Давайте арендуем подходящие под подставную фирму. Когда возьмем груз, далеко возить не придется. Сложим иконы там, а потом позвоним властям, мол, забирайте». «Отличная мысль, Миха. Так и сделаем», — сказал Горыныч. «Давайте решать, какую колонну будем брать». «Что решать? Будем брать обе», — ответил я. «Но ведь если возьмем первую, то вторую нам не взять. Охрана будет на стороже, да и маршрут могут изменить. Первую будем брать в одной реальности, а вторую — в другой», — пояснил я. «Что нам стоит открыть окно два раза?» Горыныч был вынужден согласиться, что такой вариант вполне может прокатить. Решив не откладывать дело в долгий ящик, мы немедленно отправились в администрацию завода оформлять аренду помещения. По пути мы продолжали обсуждать план предстоящей авантюры. Сошлись на том, что просто тормознем полуторки, разоружим охрану. Если будет сопротивление, подавим, действуя по обстоятельствам. Но при просмотре пустующих помещений от первоначального плана дружно отказались. Один из складов располагался почти рядом с забором, выходящим на трассу. Я тут же предложил смонтировать прямо здесь стационарное окно. При таком раскладе не было нужды перегружать иконы с машины на машину. Захваченные полуторки загоним прямо на склад, окошко свернем. И ни одна зараза из 31 -го года не сможет нам помешать в разгрузке. Потом выгоним пустые автомобили назад в их время, и пускай потом местные чекисты ищут бесследно пропавшие помещения. Детальную подготовку начали уже на следующий день. Действовали по уже отработанной схеме. Мишка занимался подготовкой документов, Гарнич проверял технику и снаряжение, а я готовил одежду, оружие и прорабатывал легенду. Дело уже стало привычным, и справились мы в этот раз всего за неделю. Последний день посвятили доскональной проверке с помощью глазков места и времени предстоящего театра военных действий. Операция началась в будний день, после полудня. Снаряжение, одежду и оружие мы завезли на склад накануне. Переоделись, привычно проверили оружие. Открыто на поясах висели наганы, кроме них захватили уже полюбившиеся стволы у меня, как обычно, два Стечкина, у Мишки Ксюха, у Гарика Гюрза. Чтобы спрятать этот арсенал, пришлось поверх гимнастерок надевать так называемые пыльники, тяжелые плащи из грубого брезента. Погода была подходящая, сухой, ясный день середины сентября. Первая операция прошла без сучка, без задоринки. Тормознули колонну, предъявили сопровождающим ценности стрелкам охрана распоряжение об изменении маршрута, быстренько загнали полуторки на склад. Охранники, поняв, что дело неладно, решили возмутиться, но мы быстро пресекли все попытки сопротивления. Обезоруженных бойцов приставили к разгрузочным работам. Уже через час опустевшие грузовики вернулись в свое время, а вот со второй экспроприации сразу начались проблемы. Колонна послушно остановилась по нашему требованию. Но старший охранник наотрез отказался менять маршрут, пришлось начать разоружение прямо в тридцать первом году. Разозленный тупым упрямством этого здоровенного пятикантропа с треугольничками младшего командира в петлицах, я от души врезал ему в печень. Тоненько взвизгнув, детина рухнул на назреватый асфальт. Остальные охранники схватились за винтовки. Мишка, выхватив Ксюху, дал над головой стрелков длинную очередь. Это практически не подействовало, Только два ближайших охранника залегли, выронив оружие, а прочие продолжали приближаться к нам, лязгая затворами. Водители тоже стали выбираться из машин. Если вся эта толпа сейчас бросится на нас, мало не покажется. Мы быстро отступили за свой броневик и открыли огонь. Стреляли в воздух. Только трое самых азартных бойцов получили по пуле в ногу и теперь валялись на дороге, оглашая окрестности громкими воплями. Это немного охладило атакующий порыв уцелевших. Стрелки рассредоточились и открыли ответный огонь. Водители стали разбегаться по обочинам. Бой начал принимать позиционный характер. Коротко посовещавшись, мы решили не геройствовать и отступить за базовую. Мишка полез в Росси, чтобы дать задний ход, но в этот момент сзади послышался шум мотора. Оглянувшись, мы увидели подъезжающий со стороны люберец грузовик, полный вооруженных людей. Я и Гарик, не сговариваясь, замолотили по ним в три ствола. Прошло несколько секунд, и грузовик с пробитыми покрышками, развороченным радиатором и разбитым лобовым стеклом съехал в кювет. Через борт горохом посыпались красноармейцы с винтовками наперевес. Ситуация стала критической. Сейчас солдатики оклемаются, врубятся в обстановку и ударят по нам из десятка стволов. Мы с Гариком торопливо залезли в салон броневика, Мишка с места рванул машину к спасительному окну, прямо по целине. Но удача не окончательно покинула нас. Не проехав и десяти метров, Рассенант наскочил правыми колесами на какую-то кочку и перевернулся. «Ну все, теперь полный пиздец», — отчетливо сказал Гарик. «Он в этот момент находился на правом переднем сиденье и теперь пытался слезть с Мишки. Я помог Гарынычу перебраться в заднюю часть салона». Суворов, при ударе приложившийся головой о боковое стекло, не подавал признаков жизни. Меня начала разбирать злость. Теперь я уже готов был убивать этих ни в чем не повинных красноармейцев и охранников. Перезарядив свои пистолеты, я выбрался из машины, через ставшую верхней правую дверь. Наш противник, увидев постигшее нас несчастье, стягивался вокруг поверженного Росси. Шли в полный рост, не скрываясь. Одним взглядом схватив окружающую обстановку, Рывком ухожу в сторону от броневика. Первыми легли, получив по пуле в ляжку стрелки Гохрана. Затем настала очередь красноармейцев. Когда из машины крефтя и Матерясь выбрались Горыныч и Бэдман, противник был надежно обездвижен. Со всех сторон доносились стоны и вопли. Здоровые молодые парни, валяясь на земле, зажимали раны и даже не пытались геройствовать. Увидев, что непосредственной опасности нет, Гарик убрал свою герзу, Сунул мне в руку фляжку с коньяком и пошел собирать разбежавшихся водителей. Мишка, к счастью, отделался лишь огромной шишкой на голове. Хлебнув коньячку, мы вдвоем попытались перевернуть нашу бедную машинку, но только совместными усилиями десятка приведенных Гариком шоферюк нам удалось поставить наш танк горизонтально. Столь неудачно начавшаяся операция закончилась полным успехом и без существенных потерь с нашей стороны. Уже через полчаса мы выгнали со склада разгруженные полуторки и взялись за учет трофеев. В наших руках оказались все пропавшие без вести иконы. Правда, состояние их было весьма плачевным, но после необходимой реставрации они вполне могут занять свое место в новом храме. Мы быстренько погрузили свое оборудование, снаряжение и оружие в Арсенант и отправились праздновать очередную безумную победу. По дороге я позвонил в милицию с телефона автомата и сообщил дежурному о заложенной в складе взрывчатке. Такую фишку мы придумали специально для ускорения процесса поиска подарка. Могу представить себе удивление саперов, нашедших вместо бомбы реликвии, считавшиеся утраченными 80 лет назад. Пребывая в эйфории от нашей удали, ловкости, безнаказанности, мы чувствовали себя равными богам и не догадывались, что своими экспедициями нарушили глубинные законы Вселенной. Чем чаще мы включали темпор машину, тем больше становилось ответвлений от единого некогда потока времени. И чем больше мы вносили изменений, тем чаще происходили пробои между потоками реальностей.